Андрей Земляной, мастер дорог. Посвящается моему другу Даниилу Гурьянову. Залезли как-то два вора к Архимагу и вынесли все. Издевательства, пытки, побои и кромешный ужас. Сказки нового времени. Третий канал. Ведущий Тергин Саго. И да, Нурги Сата приходит первым. Уничтожив по дороге к финишу трех соперников и разбив пять машин, он прорвался к победе. Какая гонка, какая гонка! Десятки разбитых машин, восемь погибших, и это совсем не предел. Четверо находятся в тяжелом состоянии и, возможно, не переживут уже эту ночь, но время идет дальше, и вместе со временем движется наша программа. Сейчас в эфире Лок Исар и его великолепной наездницы. Сегодня они специально для вас загнали любопытную дичь торговец пряностями и украшениями из мир Ан и Гос. Почтенный Сур-Иси отказался платить налог за охрану, понадеявшись на мощь своего урагана 600-й серии, и пока эта ставка оправдывается. Демоновые всадницы на относительно легких мотоциклах имеют бешеную маневренность, но недостаточную скорость. А Сур-Иси ударом машины смял слон, успел проскочить до трассы и теперь летит, надеясь на мощь своего 600-сильного движка. Но что я вижу? Дорога перекрыта двумя старыми автомобилями. Садницы надеются так притормозить ураганный, чем демоны не шутят, возможно, остановить его. Но нет, тяжелая машина даже прибавляет скорость и таранит препятствие. Удар! Взрыв! Оказывается, автомобили были заминированы. Но нет, урагану все ни чем. Титановая броня вновь показывает свои отличные качества и отразила удар взрывной волны. Но да, я вижу, как скорость машины упала. Возможно, взрыв все же что-то повредил, и теперь демоновы всадницы нагоняют броневик, беря его в кольцо. Наша камера снижается, чтобы показать вам концовку этого драматического преследования и... Что я вижу? Из крыши поднимается роторная пулеметная турель. Да, такого девочки не ожидали. Они веером уходят в стороны, но пули быстрее. И я вижу, что несколько всадниц упали с мотоциклов и покатились в пыли. Да, неожиданный конец. Мы с вами видим, как ураган Почти неповрежденный уходит от погони, а демоновы и всадницы собирает своих раненых и убитых. Но я уверен, что они еще встретятся. И в следующем часе казнь наркоторговцев в зеленой зоне Серый океан. Представление новых бронекомби от известных производителей и новичков на ежегодной выставке «Охота-1670». Лучшие кадры по ножовщине в кабаках проклятого за неделю и, конечно, то, чего мы так долго ждали. Арена! Четвертьфинал всепланетных соревнований на приз благодатного! Гражданство рая как приз за самую адовую драку. Линсар Благодатный, дворец правителя Агалора Благодатного День галора бессменного главы Большого Круга и Мага Девятой Ступени, Начинался с приятных пробуждающих ласк его любимой наложницы, а затем он в компании еще пятерых девушек плавал в огромном тридцатиметровом круглом бассейне, и только после этого выносили завтрак. Несмотря на солидный возраст в две тысячи лет, бывший генерал-инспектор имперских магических школ архимагистр Агалор Тессор был встроен, подтянут, Ты вполне хорош собой. А что еще делать в мире, застывшем в технологическом развитии на полторы тысячи лет? Когда рухнул привычный мир, все, что осталось, склеить как-то все, что осталось. И оголор обладавший к тому времени самым мощным оружием в виде штурмового космического катера и кодов доступа к орбитальной боевой платформе, конечно, был вне конкуренции при споре за главенство в этом мире. Кто-то сдался быстро, кого-то пришлось причесать с орбиты, а некоторые базы так и не удалось вскрыть. Само руководство оторванной колонии империи Тессарин Не отнимало много времени, и чтобы развлечь себя, архимагистр пробовал многие удовольствия из тех, что были порицаемы в обществе. Нет, он не был кровавым маньяком и не расчленял живых людей, ну, как минимум, в реальной жизни. Для этого у него был личный виртуал, построенный на базе искусственного интеллекта его корабля. Там, в цифровом пространстве, Алагор был главным следователем по совместительству палачом островного города-государства, куда постоянно прибывали шпионы и шпионки со всех концов света, чтобы выведать секреты изготовления драгоценного паутинного шелка, выращивания золотого жемчуга и многих других. В виртуале... Он и развлекался во всю широту отпущенной ему души, сжигая заживо, расчленяя и вообще ни в чем себе не отказывая, возвращаясь из цифрового пространства добрым, все понимающим человеком, уравновешенным, словно стальной шар, и спокойным, как застывшее озеро лавы. Когда погасли порталы на линсар, он еще пытался... По гиперсвязи вызвать помощь, но, видимо, существовавшая на тех же принципах, что и портальная сеть, связь была мертва. А его сверхудобный и такой же сверхзащищенный кораблик, который мог максимум перепрыгнуть от одной планеты до другой, чтобы быть принятым в шлюз и продолжать путь в трюме большого корабля, превратился просто в такое же комфортабельное средство путешествия внутри планетной системы. Правда, пару раз Агалор летал на нем в пояс астероидов за металлами, необходимыми для промышленности Благодатного, но в основном катер стоял рядом с домом как гарантия его срочного бегства от неблагоприятных обстоятельств и как платформа для виртуала. В целом дела на Благодатном шли неплохо. Ценой того, что соседний материк опустили в дикость и кровавую баню. На Абироле жизнь стала куда лучше, особенно в сравнении с проклятым. А значит, и тотальный контроль жизни каждого гражданина, осуществляемый искусственным интеллектом, был оправдан, так как в целом улучшал жизнь граждан. И да, воровства, как и других преступлений, на обероле просто не было. Функции полиции было лишь провести пару профилактических бесед с заблудшими овечками, а для непонятливых существовал транспорт, доставлявший раз в неделю людей на проклятый с билетом в один конец. Линсар, проклятый материк, Алая зона 38, Серая пирамида. Алексей наконец-то смог настроиться на радиоканалы и дошифровать трансляцию местной сети вещания. С помощью сервисного робота подключил огромный во всю стену медиакомплекс и стал просто смотреть все подряд, пытаясь хоть как-то понять этот мир. С удобством устроившись на широком диване и приспособив пару сервисных мехов под работу официантами, Он, не торопясь, жевал деликатесы из давно просроченных, но вполне съедобных генеральских пайков, вникая в реалии местной жизни. Всего было пять каналов, но телевидение показывало по большей части одно и то же. Проклятый материк и бесконечная война на нем. Схватки больших армий до ста тысяч солдат за ресурсы и сельскохозяйственные угодья, которых на проклятом было совсем немного, источники воды, нефтяные вышки и нефтеперегонные заводы, которых было еще меньше. Причем, когда очередной претендент подходил к заводу, Армия, оседлавшая ценный ресурс, полностью покидала его, и резались они вне территории, потому как оборудование было неприкосновенно. Банду, которая посмела испортить оборудование, ловили всем материком, и в итоге всех рассадили по кольям в назидание остальным. А еще были гладиаторские бои гонки со стрельбой и многое другое, что волновало зрителей планеты. Только если на благодатном это было шоу, максимально удаленное от зрителей, то жители проклятого легко могли увидеть себя на экранах, поскольку участвовали в нем помимо своей воли. Менее всего показывали слезливые мелодрамы, комедии, видовые фильмы, расписывающие, как замечательно жить на благодатном, словно в противовес аду и войне проклятого. Ну а еще был зашифрованный канал для богатых где совсем не было рекламы, а показывали в основном старые научно-популярные и видовые фильмы производства империи Тессарин и новости внутреннего мирка богатых и успешных, свадьбы, учебные заведения, покупки, слияния и разделение активов и предприятий и совсем намеками течения и результаты корпоративных войн. Всего на Благодатном проживало около миллиарда населения, а на Проклятом уже более трех, так что аудитория у телевидения была весьма приличная. Место, куда попал Алексей, располагалось почти в центре Проклятого, в зоне степей и редколесия экваториальной зоны. Вообще проклятый был очень большой сушей протяженностью в десять тысяч километров с запада на восток и около 10 с севера на юг. Это как если бы на знакомой ему земле соединились в одну сушу Евразия, Африка и Австралия. И, естественно, везде воевали. Самым дешевым товаром на проклятом были таблетки, с помощью которых утилизировали трупы. Одна медная монета, упаковка из десяти штук гривенник. Средства первой помощи стоили чуть дороже, но тоже не слишком. Сто румс за малую аптечку, позволявшую дожить до помощи доктора. И тысячу за профессиональную, которая могла поднять даже тяжело раненого. Недорого шли противозачаточные — две медных монеты за таблетку и белковые пайки — двадцать пять монет за суточный рацион и столько же за двухлитровый баллон относительно чистой воды. А вот патроны были в цене — сто румс за патрон, сто медных монет или одна серебряная квата. На цену одного патрона можно было слегка перекусить, а десять квант могли обеспечить отличный ужин из продуктов, привезенных с подземных ферм, а на сотню можно было рассчитывать уже на на чистые продукты с благодатного. Посему пулеметы и автоматы были уделом людей не бедных. Народ в основном таскал револьверы, пистолеты, ружья крупного калибра и винтовки, и то лишь для защиты от серьезного зверья и бандитских налетов. Опускать кровь друг к другу на коротке предпочитали холодным оружием, для чего использовали длинную прямую саблю или, скорее, длинные мачете с односторонней заточкой и закрытой узкой гардой сабельного типа, не мешающей таскать оружие на поясе. Непосредственно рядом с портальным комплексом, который местные прозвали «серой пирамидой», тоже случались бои, но, поскольку пирамида считалась уже выпотрошенной, то бились чуть в стороне. Запресное озеро и крупный оазис вокруг. Оазис был удобным торговым форпостом, и дань от него могла существенно поправить дела любой банды. В данный момент позицию серой пирамиды захватила крупная банда под названием «Демоны огня». Ценой больших потерь, но зато банда получила возможность занять старые укрепления, оставшиеся здесь после двухгодичного сидения зеленой армии, которая, собственно, и выпотрошила пирамиду. Да, им не удалось проникнуть на нижние горизонты и в служебные помещения, и не удалось завести ни один из смертоносных механизмов империи, но металл, пластик и, самое главное, кристаллы, которые находились в машинах, сделали маршала Зеленых настоящим богачом». Четвертый канал, который специализировался на показе благодатного, сообщал, что бывший маршал Зеленых теперь просто очаровательный дедушка, обожающий юных девиц и рыбалку. Другие генералы Зеленых тоже получили свой кусок от общего пирога, и большинство не стало искушать судьбу, покинув проклятый и переселившись на благодатный. Собственно, ради этого люди и месились здесь, на проклятом, чтобы, заработав деньжат, а именно миллион монет, выплатить взнос за гражданство благодатного и на остатки средств взять какую-никакую квартирку с минимальным соцпакетом. Конечно, придется еще оплатить очистку организма и инъекции кварсена, понижавшего агрессию до нормального уровня, но это на фоне преимущества жизни в благодатном было вообще сущей мелочью. Но так поступали далеко не все. Некоторые, даже разбогатев, продолжали жить на проклятом, руководя заводами, торговыми домами и прочими важными предприятиями. Насколько Алексей понял, вопреки мнению граждан благодатного, на проклятом жили вовсе не кровавые маньяки, а такие же обычные люди, желавшие того же, что и желают все, спокойной работы, чистой еды, семьи и детишек. Но как все это получить, если кругом радиоактивные руины городов, пятна химического заражения и совсем уж гиблые места разрушенных биологических и биомагических лабораторий? Причем те, что были уничтожены попавшими туда тяжелыми ракетами, еще ничего, заразу выжгло огнем атомного взрыва. А вот те, которые были взорваны персоналом, были настоящим адом, куда в здравом уме и твердой памяти не рисковал соваться ни один человек. Но и помимо этого на проклятом хватало интересных мест, за которые шла бесконечная война. И при этом в подземных городах и в зеленых зонах теплилась относительно нормальная жизнь, где были города, школы и даже какие-никакие высшие учебные заведения. Но работы в таких местах было мало, а еды еще меньше, и путь у жителей этих городов был только один: по достижении двадцати лет они уходили в пустоши, чтобы стать пушечным мясом бесконечной войны. Потому что. Жизнь в зеленых зонах и в городах была возможна только благодаря поставкам оборудования и машин с благодатного. А кроме этого, аптечек, защитного снаряжения и многого другого, без чего люди вымерли бы в течение одного поколения. Зачем это было нужно правителям планеты? Бесконечная трансляция боевых действий, схваток на аренах, кровь и смерть, льющаяся с экранов жителей благодатного, кроме того, что занимало все свободное время народа, было к тому же залогом их лояльности действующей власти и спокойного размеренного существования, словно жизнь коровы в стойле. А тех, кому не нравилось, раз в месяц отправляли автолетом в проклятый. Постигать разницу между условиями жизни. Сотни миллионов телекамер, управляемых искусственным интеллектом, позволяли даже отслеживать жизнь отдельных персонажей, и те становились звездами этого вечного телешоу. Ну и поток артефактов со старых баз, вещества, И редкие животные, и жемчужина торговли проклятого рабы. Естественно, среди жителей проклятого не было равенства. Внизу на самом дне находились изгои, выброшенные из сытого социума соседнего материка, не имевших никакой боевой подготовки и слабые физически. Они становились легкой добычей, в лучшем случае влачили жизнь раба, труд которого... Стоил не больше трех литров питьевой воды И пары белковых брикетов в день Чуть выше находились свободные Это просто люди, не принятые Ни в одну вооруженную группу А стало быть, свободные Свободные в основном от безопасности и защиты Те, кто покрепче и с хорошей подготовкой Быстро вступали в ряды одной из организованных групп а остальные становились рабочими сборщиками на многочисленных заводах, производивших и чинивших военную технику. Простой наемник уже чего-то стоил и сам по себе и располагал защитой, которую предоставляла банда или поселок. И чем более многочисленна группа, тем сильнее защита и выше статус воина. Младший командир был еще на ступеньку выше. Он командовал подразделением или бригадой от десяти до пятнадцати человек, уже получал процент от добычи и некоторые другие блага. Командир был примерно равен лейтенанту и мог иметь под командой от двадцати до ста человек, а старший командир — это был уже уровень майора, и, соответственно, он руководил от сотни до полутысячи бойцов, старших командиров. Уже имел реальные шансы заработать на гражданство благодатного. А полковник, имевший под своим началом несколько тысяч, уже мог присматривать себе не просто жилье, а отдельный домик. И только генерал мог позволить жилье у моря или в парковой зоне. Но были и другие. Торговцы всегда стояли чуть особняком от военных и имели привилегии, которые и военным не приснятся, например, отпуск раз в году на теплых островах. Корпорации, продававшие через торговцев свой товар, а точнее менявшие его на редкие ингредиенты, собираемые в эпицентрах радиобиологических помоек, ценили самоотверженность своих работников и предоставляли им неплохую броню, оружие и, в некоторых случаях, даже сопровождение наемных отрядов. Кроме торговцев были еще врачи, которые ходили с алой каплей в белом круге на груди и с рюкзаком-аптечкой за спиной. И горе тому, кто посмеет бросить хотя бы косой взгляд в сторону врача. Камеры стоят везде, а у врачей внутренняя связь не хуже, чем у торговцев. И виновный в том, что как-то обидел гильдию целителей, просто загибался без медицинской помощи, которая здесь требовалась постоянно и всем. Не менее дружную гильдию образовывали техники. Людей, которые разбирались бы в машинах и механизмах, было совсем немного. Но таких, которые могли подчинить изделия ушедших и имели соответствующий допуск, уже совсем единицы, и стоила их работа очень дорого. Ну и последнее, о ком узнал Алексей, были работники местного телевидения. Актеры, техники и обеспечение. Одетые в оранжевые комби высшей степени защиты, они, бывало, переодевались и в старательную робу, и в латанные бронекомбез местного шерифа. И все это ради ярких кадров или экранизации очередной слезливой или, наоборот, кровавой истории на фоне бесконечной войны. Стрелять в тивишников было тоже большой глупостью, так как студия могла запросто нанять хорошо экипированный отряд для того, чтобы те принесли скальп дурака, решившего, что работники телевидения — легкая добыча. Каждая из гильдий имела свой опознавательный знак. Белый круг со стилизованной алой каплей у врачей, три монеты в круге у торговцев, Скрещенные гаечные ключи у техников, глаз в круге у телевизионщиков, и меч у наемников. А еще на территории проклятого были разные зоны, зеленые это там, где вообще не стреляли, и была возможна полная мирная жизнь, синие, где закон был, но в очень урезанном виде и красные где царил полный беспредел, и отстрелить голову могли и врачу, и телезвезде. Были еще, правда, оранжевые зоны, но это, как правило, территория сбора Хабара, типа старой военной базы, и, если было что брать, резня не стихала ни на минуту. Не считая огромного подземного жилого комплекса в северных горах, С миллионным населением зеленых зон было всего три. Одна на побережье, где приливы Серого океана просто смыли всю ядовитую грязь, и одна на восточном берегу в устье широкой авары. Там это сделали муссонные дожди. Зоны были обнесены высокой стеной, и за этой защитой были заводы, школы, больницы и просто какая-то осмысленная деятельность. Менее упорядоченная, чем в подземных городах, но и не такая суровая. Синими зонами были практически все города и поселки, и было их около двух сотен. Укрепленные населенные пункты с бетонными стенами и пушками на высоких башнях, минными полями и прочими фортификационными изысками. Здесь в основном и происходило движение наемных отрядов, торговля хабаром из разрушенных городов, получение медпомощи и вообще все то, что можно было назвать мирной жизнью. Но, несмотря на сдаваемое огнестрельное оружие, поножовщины случались регулярно, а бои на холодном оружии вообще одно из любимых развлечений. Ну, а красные зоны — это все остальное. Полностью или частично уничтоженные города, военные базы, склады оружия и боеприпасов, секретные исследовательские центры и тайные бункеры на материке, который занимал три четверти обитаемой суши. По факту были еще на территории алых зон свободные поселки, которые поддерживали у себя порядок, но тут все определялось высотой стен и мощностью защиты. Война, прокатившаяся по материку, уничтожила большинство высокотехнологических производств и ввергла население в нищету и дикость. И лишь жители Оберола, прозванного «благодатным», смогли уберечь относительно развитую цивилизацию. И через полторы тысячи лет после разрушительной войны никто так и не мог назвать причины, по которой между генералами и командующими базами случилась всеобщая бойня, но результаты пожинали до сих пор. Роботизированные охранные комплексы некоторых баз, имевшие внутреннее производство запасных частей, до сих пор успешно отбивали попытки всех желающих поживиться металлом и электроникой, а подземные лаборатории пусть и не выращивали боевых особей, но уже наплодили их достаточно, чтобы уничтожить всех людей на материке. Существовали легенды о живых до сих пор представителях высшего командования, руководивших всем этим зоопарком и продолжавших выяснять отношения с помощью наемных отрядов, а также с привлечением дронов и боевых особей. И вся эта мутная волна 25 часов в сутки, 410 дней в году непрерывно транслировалось по четырем каналам. Камеры были везде, даже в номерах для интимных встреч и туалетах. Камеры висели на столбах, летели в небе на дронах и парили на орбите на спутниках. События происходившие на проклятом просеивались сквозь мелкое сито мощным искусственным интеллектом, и самые интересные кадры сразу давались в эфир, сопровождаясь комментарием.